Глава 9. Ничего не видно. Вроде и мелькают в воде чьи-то барахтающиеся тела, но попробуй разбери, кто это. Только и остается надеяться, что окружившие торка коблеты хоть как-то смягчили удар при падении, позволив тому выжить и не покалечиться. Вот же трогла в дух. Так гадко он себя еще никогда в жизни не чувствовал. Даже в детстве, когда большаки скинули его в яму с навозом и пришлось идти к реке, стираться, отмываться, прячась от народа и сгорая от стыда. Даже тогда не было ему так паршиво и пакостно. Ладно, Сунай, за него пруты и не переживал. Серым коротышкам этого проныру догнать однозначно не по силам. А вот заторка было, ой, как страшно и обидно. Надо же, затащить друга не весь куда и потерять его. Но куда это годится? Да еще и остаться вдвоем ни с кем-нибудь, а с Плинта. Как тут выживать? Какой толк от этого задохлика? «Прут, возвращайся!» Ученик шамана размахивал руками, будто кусачую жуж отгонял. Вот разорался-то. «Быстрее, сзади, смотри!» Оглянулся. Серые. Подобрались уже совсем близко. А один так и вовсе разбежался и сиганул с края выступа, надеясь долететь до Прута. «И ведь долетел, гад!» Хотел сцапать его жадно вытянутыми руками, да вот не смог. Грязные скрюченные пальцы лишь скользнули по голой спине и животу, пробороздив длинными ногтями и больно оцарапав кожу. Зацепиться коротышка сумел уже только за жалобно затрещавший шерстяной кил. Повис, яростно трепыхаясь и рыча. Ну и воняют же эти уродцы. Они что, протухшие дохлятины питаются и не моются совсем? А тяжелый-то какой? Не свалиться бы. Грхата! Зло сверкнул глазами коротышка. «Чего ты там бурчишь?» Парень затряс ногой и в пару раз пнул серого куда-то в живот. «А ну, твали, вонючка!» Не тут-то было. Даже и не думая выпускать добычу из рук, Коблет злобно ощерился и вцепился в ногу парня с зубами. Штанину прогрызть не смог, но бедро все равно пронзило острой болью. слабо зараза такая прикусил. «Уф!» — дернулся пруд. «Вот ведь тоже!» Удерживаться на каменной стене с этим вонючим довеском и без того было не в Так он еще и кусаться удумал. ах, Пальцы больно рвануло. Это второй уродец решил присоединиться к веселью. Такой же грязный, лохматый и мерзко пахнущий. Правда, прыгнув, он самую малость просчитался. Ухватиться у него получилось лишь за плечи своего же более удачливого приятеля. Хотя и этого оказалось достаточно, чтобы пруд почувствовал себя на грани гибели. Пальцы, еле цепляющиеся за щель в скале, начали быстро ослабевать, грозя в любой момент подвести и не выдержав соскользнуть. Коротышки, они ведь только в сравнении со взрослыми орками кажутся недомерками. А прута они совсем лишь на чуть-чуть помельче, так что весу прибавилось чувствительно. Раза в три почти что. Прута аж взмок от натуги, пытаясь не сорваться. Даже ладони повлажнели, что совсем уже не к добру было. Хотелось зарать голос, но вряд ли это добавило бы сил и остановило неизбежное падение. Еще немного, и парень не удержался бы. Однако ему повезло. Первым не выдержал и сдался старенький Килт. Ткань затрещала под весом вонючей парочки, поползла быстро увеличивающимися прорехами и порвалась таки, оставшись в лапах сильно удивившегося Коблита». Тот судорожно заскреб, зашерудил руками, надеясь ухватить парня за ногу, не смог, соскользнул по штанине. Лишь на мгновение задержался на щиколотке и рухнул в пропасть в компании со своим заплечным приятелем и сорванным с ноги прута башмаком. Глаза падающего уродца полыхнули безумной яростью, а из разъявившегося рта вырвался жуткий вопль. Второй серый тоже заголосил. Вот только Пруту почему-то подумалось, что коротышки не из-за собственного падения так расстроились, а из-за того, что даже вдвоем не смогли оторвать упрямого мальчишку от скалы. Прут не стал провожать вопящую парочку взглядом. Не до них было. Еще один коблет собирался продолжить дело, начатое соплеменниками, и взял короткий разбег. Толчок, прыжок. Если бы прут так и оставался висеть неподвижно, попытка уродца наверняка увенчалась бы успехом. Вот только парень, собрав волю в кулак, успел немного отодвинуться, перебирая руками из последних сил. Коблет не долетел совсем немного. Прогыркал какие-то свои проклятия и умчался вдаль. В смысле вниз, без крылой птицей. Следующие коротышки рисковать не стали. Вцепились в скалу и полезли с явным намерением догнать прута. А тот, хоть и продолжал перебирать руками, двигаясь от серых прочь, с каждым движением замечал, что потерявшие чувствительность пальцы все больше и больше слабеют, становясь будто чужими. Так и норовят лишить прута возможности добраться до спасительного уступа, отправив в не очень долгий полет. Самая ведь малость осталась. До плинта нервно суетящегося у края и не знающего, чем помочь другу, всего три или четыре локтя. Но преодолеть это расстояние пруту, похоже, было не суждено. Перехват руками еще и еще, и никакая воля уже не может заставить дрожащие пальцы удержать его на скале. Сначала сорвалась левая рука, оставив прута висеть на одной правой. Но и это длилось недолго. Парень зарычал, чувствуя, как пальцы один за другим теряют силу и соскальзывают с края расщелины. Сила земли безжалостно потянула его вниз. Пруд начал сползать и готов был уже посильнее оттолкнуться от скалы, чтобы попробовать хотя бы долететь до реки, но не успел. Кто-то бесцеремонно вцепился ему в волосы и дернул кверху, мотнув при этом чуть в сторону и приложив мордой лица о каменную стену. Ох! Волосы, вырываемые с корнем, затрещали. Из глаз сыпанули искры. Хлынувшая из носа кровь размазалась неровной полоской по скале и закапала на грудь. Но падение остановилось. Прут повис, болтая ногами. «Хватайся!» Донеслось до него сквозь звенящий шум в голове. «Я долго не смогу тебя удерживать!» «За что тут хвататься-то?» Перед глазами только ноги плинта. Это он его схватил. Он! Сдуреть! Рискнул и не дал свалиться в пропасть. Прут ухватился обеими руками за штанину шаманского ученика, зашкрябал ногами по скале, ища опору. «Все, отпускай!» Правая нога нащупала небольшой выступ. «Уж хоть что-то!» «А то все волосы мне повыдираешь! Это вы, шаманы, их напрочь сбриваете! А мне моя шевелюра еще пригодится!» «Создатель, ну и он несет! Какая я к троглу шевелюра!» Вторая нога нашла опору, и пруд сумел приподнять себя чуть повыше. Рука плинта выпустила волосы и ухватилась за подмышку. «Все, теперь точно спасем!» «Ты уж не серчай!» Надумал повиниться насупившийся плинта, как только пруд наконец-то очутился рядом с ним на уступе. Тебе больше не за что ухватить было! Ты ж без рубахи даже!» «Да ты что, дурила!» Парень хлопнул его по плечу. «Ты ж меня от смерти спас! Только глянь, что там внизу делается, одни каменюки! А на волосы плевать, новые отрастут!» Ученик шамана торопливо кивнул, но вниз смотреть не стал. Вместо этого указал на продолжавших подбираться к ним коротышек. «Убегать надо! Близко они уж совсем!» «Не боись!» Несмотря на разбитое лицо и противно вдруг задрожавшие руки и ноги, Прут неожиданно ощутил прилив какой-то радостной веселости, легкости и даже залихватской удали. Теперь он был совершенно уверен, что им с Плинта удастся выбраться из этой переделки живыми и невредимыми. «Убежи им, только я этим уродцам шкуры еще напоследок попорчу. А ты того, двигай дальше, я догоню!» «Ну уж нет!» От чего то вспылил Плинта. «Давай вместе уходить! Чем ты им шкуры портить собрался? У тебя даже захудалого ножа нет!» «Да я их голыми руками!» Прут сверкнул глазами и погрозил коблетом кулаком. Однако Плинта твердо стоял на своем. «Нет, уходим! Одного я тебя не оставлю! Кто тебя опять вытащит, если что? Да и я потом один не смогу убежать, пропаду!» «Вот и что теперь делать?» Пару ударов сердца, Прут терзался сомнениями, не зная, как поступить. Но прав ведь Плинта. Ему хилому не выжить в горах одному. А пруд теперь просто обязан вытащить отсюда ученика-шамана и привести домой. Или же сгинуть тут вместе с ним, потому что иначе ждет его дома неминуемый позор. А это для орка хуже смерти. Нужно. Нужно уходить. Хотя первую парочку коротышек все равно придется порадовать теплой встречей. Другие-то отстали, а эти совсем близко подобрались. Уж лучше здесь их подождать. Хорошо. Кивнул он, приняв решение. «Стой здесь пока, страхуй меня!» Доползший до них первый коблет отлепился от скалы лишь после нескольких сильных пинков. Второй же, едва оказавшись в достаточной близости, решил пруто перехитрить. Стоило парню протянуть в коротышке ногу, как тот, оттолкнувшись от скалы, диким злобным кошем метнулся к нему. «В ногу вцепиться хотел гад!» В ту, что и так уже башмака лишилась. Да вот только у прута реакция всегда отменной была. Ногу он отдернул. Еще и рожу скорчил вслед уносящемуся прочь ко дню ущелья Коблету. Повернулся к плинта. Все, уходим. Шевелись теперь энергичнее. Попробуем оторваться. Как же ты вот так? Кивнул тот на босую ногу парня. Да обойдусь как-нибудь пока. Отмахнулся он. А потом придумаем что-нибудь.